Венчание состоялось в тот же вечер, в семь часов вечера в дворцовой церкви. Не было ни фимиама, ни хора с его восхитительным пением, ни многочисленных гостей. Наталья была одета в облегающее платье из кремового шелка с небольшим декольте и с длинными, узкими рукавами отделанными кружевами. В руках у нее не было букета, а на ней Никаких драгоценностей. Единственным украшением являлся миртовый венок, олицетворяющий невинность. Король Петр, Алексей, Зита и Катерина сидели полукругом на позолоченных стульях позади невесты. — А Разве Сандро не будет? — удивилась Наталья, обращаясь к матери, когда ей объяснили, как будет проходить церемония. Какая же без него свадьба? А бабушка Елена, Вица, маг, неужели никого из них не будет? Сейчас все политические проблемы легли на плечи Сандро. Ведь он регент, сказала Зита, сама испытывая боль от того, что свадьба такая скромная. Он старается добиться поддержки России, если случится худшее, и Австрия объявит нам войну. В связи с предстоящими переговорами он не сможет присутствовать на свадьбе. Зита не добавила, что даже будь у Сандро возможность присутствовать на церемонии, ему не следовало бы приходить, так как в любой момент из Вены от него могут потребовать выдачи невесты. Офицер, видевший Наталью с принципом, уже имел достаточно времени, чтобы подать рапорт, — сказала она Алексию, когда тот вернулся из Конака, поскольку... До сих пор австрийцы не потребовали выдать им Наталью, значит, он этого не сделал. Вероятно, он не узнал принципа. Тогда стоит ли Наталье покидать Сербию? Стоит ли устраивать свадьбу? Все еще красивое лицо Алексея было озабоченным. Не знаю, дорогая, искренне признался он, Я не могу рисковать. И они решили не рисковать. Сейчас Зита сидела молчаливая и внешне спокойная, хотя Наталья выходила замуж не за отпрыска одного из королевских дворов Европы, как было принято, а за незначительного сотрудника британской дипломатической службы. Она не единственная скрывала свое горе. Катерина Никак не могла понять, почему Джулиан, которого она любила всем сердцем и была готова сделать все для его счастья, выбрал Наталью, вовсе его не любившую и не собиравшуюся в будущем с ним оставаться. Алексей во время церемонии сидел прямо, словно проглотил шомпол. Его терзали сомнения и чувства вины. Что? Если его предположения ошибочны, а если для Натальи нет никакой опасности и не будет никаких серьезных политических последствий, если она останется в Сербии? Что если он напрасно настоял на ее замужестве с человеком, которого она не любит? Эти мысли жгли его, словно раскаленное железо. Зачем он только взял Наталью с собой в Сараево, Она ведь не хотела ехать, а он настоял, и вот к чему это привело. Король Петр также испытывал тревогу. Ему сообщили, что несколько минут назад получена телеграмма из Вены. Австрийские власти в Боснии хотели бы допросить Наталью по поводу ее встречи с Гаврила Принципом в Сараево 26 июня. Он тяжело. Вздохнул. Никто, кроме присутствующих и советника британской миссии, не знал о брачной церемонии, которая происходит сейчас, и Бог даст. Никто больше не узнает, что Наталья отправляется в Англию в качестве миссис Джулиан Филдинг. Пока австрийцы ее хватятся, она бесследно исчезнет. Петр не собирался рассказывать Алексею о телеграмме, пока поезд Натальи не отойдет от перона Белградского вокзала. Не стоило лишний раз его расстраивать. Вспомнив о давнешнем разговоре, о возможном браке Натальи и Александра, он снова вздохнул и попытался сосредоточиться на клятве супружеской верности, которую его родственница, доставившее столько хлопот, произносила удивительно ровным голосом. «Я этого не перенесу», — говорила Наталья час спустя уже далеко не так спокойно, когда мать и Хельга помогали ей снимать подвенечное платье. «Я не могу покинуть наш дом!» Наталья в панике посмотрела на Катерину. «Я не могу». Повторила она, обращаясь к сестре и надеясь на ее помощь, как в детстве, потому что Катерина всегда была более мудрой и находчивой. — Я никого не знаю в Лондоне, я не хочу быть замужней дамой, не хочу расставаться с тобой на целую вечность. Катерина быстро подошла к сестре, обняла ее и крепко прижала к себе. — Я тоже не хочу расставаться с тобой надолго, — сказала она. Едва сдерживая слезы. Сестры стояли, обнявшись, Подавленные чудовищной несправедливостью того, Что должно было произойти. Всю свою жизнь, несмотря на разницу в характерах, Они были лучшими подругами. И вот теперь вынуждены расстаться, Не представляя, смогут ли перенести разлуку. Я пойду вниз и проверю, все ли погрузили в экипаж, — глухо сказала Зита, понимая, что Наталье и Катерине надо хоть немного побыть наедине. — Ты мне поможешь, Хельга? С красными от слез глазами Хельга вышла из комнаты вслед за ней. — Я не представляла, что моя дружба с Гаврилой Неджелка может привести к таким последствиям, — печально сказала Наталья. — Мы мечтали об объединенном славянском государстве. Это было так интересно, убегать из консерватории и встречаться с ними в золотом осетре. Я чувствовала себя революционеркой, все выглядело так романтично. Я думала о том, как бы гордился мной прадед Ты не представляла, что такое революция на самом деле. Это типично для Георгиевичей. — насмешливо сказала Катерина. — Твой прадед тоже никогда не думал о последствиях, иначе не лишился бы трона.